Малиновое утреннее солнце медленно вспухало вдалеке, цветком вырастая из океана. Туман бродил стадами на зеленоватых полянах, сверкающих будто бы россыпями обильной росы и нежными куртинами трепетных купальниц, алтайских огоньков. И океанские птицы, присевшие на эти зеленые поляны, казались алтайскими уларами. И далекий берег, вздымавшийся в голубоватом мороке, Представлялся дивным перевалом, С которого можно увидеть весь горный Алтай, И даже ту степную родную деревеньку, краше которой, кажется, нет ничего на свете. Вот о чем он играл, широко, вдохновенно. Люди, собравшиеся кругом, Стали восторженно аплодировать, когда затихли последние щемящие аккорды. Итальянцы оказались в музыкальном салоне, молодые веселые парни и девушка. «Грацио, Грацио!» — изъяснялись они на певучем генуэзском наречии. «Мы слышали ваши концерты в Генуе». Они громче всех поздравляли и на пьедестал подсаживали самобытного русского композитора Ставили его почти что рядом с Моцартом. Седой скиталец был спокоен, чтобы не сказать равнодушен к этим восторженным возгласам. Чуть позднее, снова оставшись наедине с молодым человеком, старик вздохнул, глядя куда-то в океанскую даль. «Звонкая монета, лесть и похвала, многое можно купить за такую монету». Он призадумался. «Нет, я не спорю, эти итальянцы говорили искренне. Однако же из головы моей почему-то не выходит горькая строчка Стендаля. О первых успехах Моцарта итальянцы дали такие отзывы, в которых было больше зависти, чем справедливости. Так что, сынок, не стоит обольщаться. Какая у вас грандиозная память!» Викторий? Языком подсокал. «Была грандиозная. Старик закручинился. А потом я мозги потерял в лагерях, в пионерских. Ну и пропил, конечно, много, как всякий настоящий русский человек. Кто-то подошел к седому композитору, попросил автограф. Отодвигаясь от рояля, он молча расписался. «Пойдем, сынок». Подышим, пригласил он, вставая, расскажи мне еще, где ты был, как ты жил. В Саянах, там в основном. Молодой человек отмахнулся. «А разве это интересно? Вы бы лучше рассказали о себе. Мне интересно. И даже очень. Мамка-то жива? Да нет. Виктория опустил глаза. Три года как похоронили. Давай помянем. Как мамку-то звали? Да я уже сказал, Саяна. Седой скиталец глубоко вздохнул, согласно качая головой. Потом они сидели в баре возле панорамного окна, говорили о многом. «А знаешь ли ты, что первые люди, появившиеся на земле, это были Алтай и Саяна?» – сказал профессор. «Мужчину звали Алтай, а женщину Саяна». «Молодой человек оживился. А хотите стихи?» – неожиданно предложил. «Восемь строчек всего, прямо в тему». «Твои? Ну, давай». Светом сказаний душа осиянна, годы тот свет погасить не смогли. Первые люди, Алтай и Саяна, грезятся мне в дальних далях земли. Горесно жить в суетящемся мире, он то грешит, то считает гроши. Как отыскать мне таинственный Ирий, райское место? В сибирской глуши. Старик снял пинсне и заплакал, Ничуть не стесняясь этой внезапной слабости. «Молодчина!» «Прямо в тему говоришь?» «Нет, сынок, прямо в сердце!» Викторий напряженно смотрел на него. «Вы так сильно побледнели!» «Может, вам пойти прилечь?» «Пустяки!» Вытирая слезы рукавом, седой скиталец улыбнулся через силу. «Пустяки!» А стихи настоящие. Вам правда понравилось? «Правда, сынок? Я дожил до того, что душою кривить не могу. Старик оперся двумя руками на тросточку с треугольным крупным набалдашником, на котором было что-то написано. А что у вас там?» спросил молодой человек, из в голову. Я давно заметил, а прочитать все никак не могу. «Байкал, Белуха, Мера», подсказал профессор. «Я уже говорил, это вершины золотого треугольника, в котором находилась райская земля. Сибирия. А можно поподробнее? Что это такое?» сибирия профессор посмотрел в сторону Солнца. «Образ Сибири возник из легенды, впитавшей в себя многие сказки, эпосы, мифы, историю и этнографию Сибири и всего евроазиатского континента». «Глубоко!» – изумился молодой человек – «По мелководью далеко не уплывешь, сынок», – парировал профессор. «Ну так вот, понятие Сибири возникло из двух мифических образов. С одной стороны это Сивер, Дух Мороза, в наших русских сказках. С другой стороны это Ирия, священная райская земля древних славян». Вся эта территория, исходя из легенды, раньше называлась Ирия. А после того, как изменился климат и на землю пришел холод, край этот стали называть Сивирия. Потом Сибирия, ну а позже Сибирь. Да-да, Викторий потер подбородок с ямочкой. Мамка что-то говорила мне про эту Ирию, небесный рай. «Только я не пойму, ведь это же на небе. Причем же тут Сибирь?» «На небе находился, так сказать, оригинал, небесная Ирия, а на земле находился прообраз обетованной страны». Старик посмотрел в небеса и вдруг тихо добавил, «Меня там, однако, заждались. Я слышу. Что?» Не понял Викторий, поглядывая по сторонам. «Что вы слышите?» «Я слышу печальные звуки, которых не слышит никто. Мало того, сынок, я вижу, вижу звуки этого мира». Глаза старика оторвались от неба. Он вздохнул, помолчал. «Ты, сынок, почитал бы еще?» Ну уж нет, заскромничал молодой человек, улыбаясь. Маэстро, я не хочу вас разочаровывать. Лучше бы вы поиграли еще. Музыка все-таки больше, чем слово. Это так. Хотя нотных знаков только семь, а в алфавите знаков куда как больше. Побеждают не числом, а умением. Правильно, сынок. Помолчав, маэстро глазами показал на афишу. «Ты не обратил внимания?» «Что, концерт?» «Да, у меня сегодня вечером концерт, так сказать, по заявкам, так что милостью прошу». «Придем», — пообещал молодой человек, «обязательно придем». «Придем, придете». «Это как понять?» Наклоняя голову, маэстро посмотрел поверх пенсне. «Ах да!» — Викторий спохватился. «Я же не сказал вам. Я ведь здесь не один. И жена, и дочка». «Да что ты говоришь?» «Вот молодец! Вот хорошо. Рад буду познакомиться, очень рад!» Седой скиталец незаметно ладонью погладил в области сердца. «Приходите!» Играть буду только для вас, исключительно.